«Теперь снова следи за красками», — приказал он. «Третий цветок был начат, как крохотное розовое соцветие с кремовой серединкой, окруженной черными лепестками, а дальше он взрывался зрелой алой розой на черном фоне, расцвеченном крохотными оранжевыми цветками. Я будто наблюдала, как цветок расцветает, проходя все времена своей жизни». Это напомнило мне, как мужская часть Ферейдуна, казалось, разворачивается, вырастает, взрывается и мирно сворачивается опять. «Ты не ответила на мой вопрос», — сказал Гастахан. «Я даже не слышала его приказа назвать цвета. Кремовый, розовый, черный, алый, оранжевый, черный», — перечислила я, и восторг был еще сильнее, чем прежде». Это снова был образец, но совсем другой последовательности. «Хорошо, теперь посмотри сразу на все цветы. Я ведь использую повторение тех же красок. Почему же глаз не устает?» Ответ был прост. «Хотя цветы похожи, как члены одной семьи, каждый великолепен по-своему». «Именно так». Гастахам набросал гирлянды цветов поменьше вокруг каждого большого цветка, Окружив их свободно, но любовно, совсем так же, как руки Ферейдуна, впервые обняли меня за талию, из-под пера Гастахама появился буйный красный тюльпан с черной сердцевиной, лилово-черные фиалки, коричнево-красные цветы граната, черные нарциссы, розовые розы. «Теперь я снова испытаю тебя», — сказал Гастахам. На другом листе бумаги он набросал цветок, видимо, сбоку, и раскрасил его середину черным и зеленым, а листья — синим. «В какую часть узора его поместить?» — спросил он, вручая мне рисунок. «Я поместила изображение напротив первого, но он словно ссорился с алым и оранжевым», — «наконец я сказала». «Не могу найти ему место», — Гастахам улыбнулся. «Верно», — сказал он, — «цвета не сочетаются, хотя сами по себе они замечательны». «Единство и полнота», — прошептала я, вспомнив его последний урок. «Хвала Господу», — воскликнул Гастахам, и его лицо осветилось одной из нечастых улыбок. «А теперь копирую этот рисунок, и эти цвета, пока не почувствуешь их глазами и пальцами. Тогда и только тогда я позволю тебе начать ткать. Я сделала, как сказано. Когда Гастахам наконец одобрил, мы вместе пошли на базар искать краски тех оттенков, которые подойдут к отобранным им. Если бы мы работали над ковром для шахской мастерской, он бы просто потребовал, чтобы шерсть покрасили в нужные цвета. Однако из фаханские торговцы славятся своими запасами, так что мы нашли цвета, близкие к тем, что посоветовал он. Я радовалась, потому что теперь могла соткать ковер, которым гордились бы мы оба.